Кирпич седьмой. После работы заехал в оптику за контактными линзами. Строгий консультант магазина Лиза, милая девушка в очках, которую ее нисколько не портили, долго и терпеливо разъясняла мне особенности различных видов линз. Наконец я остановил свой выбор на самых дорогих, сверх сверхкислородопроницаемых с антибактериальным покрытием. Самые дорогие линзы обошлись мне дешевле очков, которые я из-за досадных случайностей менял раз в полгода. И только дома вспомнил про встречу с Ритой. Блин, что делать? Очень хотелось встретиться с Леха, рассказать ему обо всем, что произошло. Посоветоваться, что делать дальше, стоит ли увольняться. С Ритой встретиться хотелось не меньше. Я никогда не думал, что у меня хватит смелости пригласить Ритку на свидание. Тем более, боялся даже предположить, согласится ли она. Еще бы, представьте себе классическую секретаршу наших времен, Маргарита Егорова, 24 года, ноги от ушей, белозубая улыбка, стройная фигура, добавьте симпатичная ричка с синими глазами, строгий костюм с короткой юбкой под цвет глаз, приятно поставленный голос. И ко всему этому великолепию собранные длинные каштановые волосы. Старый, думающий стереотипами резвей, представлял себе Риту не иначе, как недоступную для него любовницу шефа. Шефа и никого больше. Самоуверенный Бордоенко так не считал и своего добился. А хочу ли я того же, чего и Бордоенко? У меня лет пять нет постоянной девушки, да и была-то постоянно за всю жизнь всего одна. Мы жили вместе два года, пока я не понял, что любовь давно прошла. А чем жить с такой девушкой? Лучше уж вообще жить одному. Пять лет одиночества – это долгий срок даже для меня. Кто знает, может свидание с Риткой – это не просто схема Бордоенко, цветы, ресторан, постель, прощай. По крайней мере, она мне нравится. В общем, я решил отменить встречу с Лехой. Но сначала надо позвонить Ритке. Рит, привет, это Сергей Лезвей. А, привет, радостно защебетала Ритка. Я как раз только домой зашла. Ну что, у нас сегодня все в силе? Да, в кино идем. Чужой против хищника. Сегодня в Кристалл-Паласе. Полдесятого. Фантастику любишь? А, я нет, не очень, сказала Рита. Но мне все равно. В кино сто лет не ходила. Заедешь за мной или в гостинке встретимся? Я чертыхнулся про себя. Все, завтра в автошколу. Блин, у меня машины нет, Рит. Но могу на такси заехать? Да не парься, давай в встретимся в гостинке. Все, я побежал в марафет наводить. До встречи. До встречи. Блин, тачка нужна по-любому. Набрал номер Лехи. О, здорово! От него так и вело бодростью и радостью к жизни, даже по телефону. Освободился. Сейчас тоже освобождусь, одна встреча осталась. Лех, я не могу сегодня, перебил я его. Я девчонке одной пообещал в кино сходить. Рита зовут Кино. Кино это здорово. Куда и на какой фильм? «Кристалл Павлаз» на «Чужой против Хищника» на полдесятого. Машинально сказал я, немного ошеломленный тем, что Леха тоже собрался с нами в кино. «Чужой? Хищник? Это же разные фильмы вроде». Леха задумался. «Вроде неплохие фильмы были, может, да этот ничего так будет». «Да, наверное», – скучным голосом предположил я. «Эй, да ты не думай, я один от вас пойду. Че, думаешь мне в кино сходить не с кем? А насчет пивка? У тебя насчет Риты на ночь какие планы есть? Или все серьезнее?» «Планы? Это как попрет, я пока не думал». В трубке раздался радостный голод Лёхи. Блин, Серега, тебе еще учиться и учиться жизни. Не думал он. Чему учиться? Расскажу при встрече. А я вот к чему. Если тебе именно сегодня переспать с Ритой... А, Ритой? Погодь, а что за разлиткой? Почему ты не с Литкой в кино идёшь? Это я тебе тоже при встрече расскажу. Надеюсь, к встрече с Лёхой придумай что-нибудь правдоподобное. Ладно.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 Идет. На этом мы распрощались, довольные друг другом. А я, быстро перекусив, начал собираться. Рита опоздала всего на пять минут. Чудо, девчонка. Едет по смотрит на меня, улыбка до ушей. Я ее даже не узнал поначалу. Привык к ее офисному виду. А тут джинсы, легкая куртка, волосы распущены. Ступенькой ниже стоят какие-то кавказцы в кожаных куртках. Один из них тронул ее за плечо. Что-то спросил. Слов не слышно. Зато видно, как Ритка отрицающе качает головой. Кавказец явно расстроен.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 гласила афиша. Никто не победил, все умерли, включая и главного чужого и всех хищников. Из людей осталась одна альпинистка-негритянка. Чем угрожает человечество выжившая негритянка, я так и не понял. Пиарщики в очередной раз ложанулись. «Ну, как тебе фильм?» – спросил я у Риты. «Нормально, стандартная голливудская поделка», – улыбнулась Рита. «Мы стояли у входа и курили. Обычное пасмурное небо в этот раз калилось яркими звездами». «Мне холодно», – жалобно сказала Ритка. Я приблизился к ней, обнял, и спросил. «А сейчас?» «Теперь тепло», – сказала она, обнимая меня за шею. Рот маняющий приоткрыт, глаза смотрят пристально и ожидающие. «Страшно. Так и хочется прянуть устами к ее губам, впиться и целоваться до умопомрачения». осточертевшая нерешительность. «Страшно. А вдруг отпрянет? Вдруг ей станет противно? Вдруг она не хочет? А потом весь офис будет смеяться». «Знаете?» – будет говорить Ритка. Резвей меня в кино пригласил. Я думаю, а что, делать вечером нечего, можно сходить. А он после фильма целоваться полез, как озабоченный. Ха-ха, не будет она так говорить. Не будет. И вообще, что это я всякой фигне думаю? Зачем я вообще думаю в такой ситуации? Мне же не 14 лет, чтобы грузиться такими сомнениями. 27. Не мальчик уже. А каждый раз, как в первый раз. Набери здоровой наглости, будь грубее, не бойся оказаться невоспитанным. Сейчас воспитанные люди не в моде. Вспомнились слова Лёхи, и я забил на сомнения и страхи. Прижал Риту к себе и впился в ее губы, как и хотел. Рита приоткрыла глаза, а ее язык, опровергая мои сомнения, проник мне глубоко в рот. «Слышь ты!» – прервал нас че неприятный развязанный голос. Курить есть?» Я с трудом оторвался от Риткиных губ и ошалево оглянулся. Сзади стояли три парня. Двое из них – классические скинхеды в бомберах, в зенитских розах, а третий – Леха. «Курить?» – Не понимающе глядя на Леху, спросил я. «Есть ща!» Вытащил пачку сигарет, большим пальцем руки приоткрыл пачку и протянул Щербатому скинхеду. Он вытащил одну сигарету, вставил зубы и спросил. «Слышь, это, корешам еще дай!» Я снова вытащил пачку и протянул. Щербатый вытащил еще две сигареты, дал второму скинхеду и Лехе и сказал. «Слышь, у тебя тут деться осталось совсем, давай всю пачку, а ты себе новую купишь!» Звозь постепенно наполняла меня. Ритка с интересом следила за ситуацией. Оружие не треснет?» Вспомнил я наиболее подходящую фразу. Леха довольно заулыбался. Щербат скривился и сказал «Не, не треснет, братан. У тебя может треснуть, как чё». «Чёрт, или я дебил, или тут что-то не так. Проверить это можно лишь одним путем. «Да иди ты нахуй, сука! Съебался отсюда!» «Чё?» Удивился Щербатый и кивком головы врезал мне по носу. Из носа потекло что-то мокрое. Я прижал ладони к носу, Леха выбился. Шокированный таким развитием событий, я сделал то, чего никогда не сделал бы, будучи один, без Риты. Правая рука сама сжалась в кулак, разогнулась и кулак угодил щербатому прямо в нижнюю челюсть. Удар получился слабым, но щербатый картину упал на асфальт и замер в позе зародыша. «Э, э, ты чё, братуха, Все нормально, мы ни при чём. Извини, если что не так», – испуганным голосом сказал Леха. Все, сваливаем». Они вместе со вторым зенитовцем подняли стонущего щербатого и ускоренным шагом двинулись в сторону подземного перехода. Ритка удивленно смотрела на меня, потом опомнилась, подбежала, вытащила платочек, прижала к моему носу и спросила «Сереж, ты в порядке?» «Да нормально все. Давай зайдем в кинотеатр. Надо кровь смыть». «Конечно, конечно», – залепетала она. «Давай я помогу». В туалете я отмылся, набил ноздри туалетной бумагой и в таком нелепом виде вышел к Ритке. то, какими глазами она на меня смотрела, стоило 10 таких ударов.